но было окно королевской ложи. Выходя из театра, чтобы подышать свежим воздухом, Дегиш прошел мимо этой женщины и поклонился ей. Она поднялась с видом человека, застегнутого врасплох за мечтами, которое хотелось бы скрыть даже от себя самого. Дегиш узнал ее и остановился. «Добрый вечер, мадемуазель», — приветливо проговорил он. «Добрый вечер, граф».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 в глубине которого там и вспыхивают огоньки, точно мигают в глаза какого-то таинственного существа. «Какая она поэтичная особа, наш лавальер!» сказала Детонне Шарант. «Несносная!» возразила Монтале. «Когда мы забавляемся, она плачет, а когда нас обижают, и мы, женщины, плачем, лавальер хохочет». «Не, я не такая!» заметила Детонне Шарант. «Кто меня любит, должен мне льстить. Кто мне льстит, «Кто-то мне нравится а уж кто мне нравится ну что ж ты не договариваешь сказала монтали это очень трудно перебила мадемазель детоннне харант с громким смехом договори да за меня ведь ты такая умная а вам но из нравится кто-нибудь спросила монтали это никого не касается проговорила молодая девушка поднимаясь с зерновой скамьи